Глава седьмая. За окнами фамильного особняка рода Хейденов стеной лил дождь. Погода начала портиться еще вечером, как раз тогда, когда я тряслась в карете, возвращаясь из дома моих родителей. Кучер, к слову, был изрядно удивлен, увидев, что я жду его около ворот одна. «А где хозяин?» — спросил он, озадаченно оглядываясь по сторонам. Как будто ждал, что Оуэн вот-вот выйдет из-за какого-нибудь дерева, где спрятался, чтобы разыграть его. «Мой супруг решил немного задержаться?» — прощебетала я. «Я не совсем поняла, по какой причине. Какие-то проблемы с возобновлением защитного заклинания. Ой, это так сложно для меня». И мило-мило захлопала ресницами, глядя на кучера до омерзения честным и наивным взором. Для усиления эффекта даже принялась накручивать на палец локон волос выбившийся из прически. Это возымело эффект. Кучер сразу же подобрел, хотя легкая настороженность все еще отражалась в его глазах слабой тенью. Вас же Дэйв зовут, верно?» — поторопилась я развить успех. Дождалась его утверждающего кивка и добавила все с теми же до омерзения сюсюкающими интонациями. Мой любимый котик просил передать, что обязательно свяжется с вами, когда закончит свои дела здесь, но, скорее всего, это будет завтра. «Раньше хозяин никогда не оставался здесь с ночевкой», — пробурчал Дэйв, снова нахмурившись. «Ой, эти великие маги иногда так намудрят, что сами потом в собственных чарах разобраться не могут. Я легкомысленно захихикала, усердно играя роль очаровательной дурочки». И этого возымело нужный эффект. Дейв почти сразу сам видимо, решив не заморачиваться и не лезть в чужие дела. «Оно и верно», — благодушно пробасил он. «К тому же дождь собирается, гляньте, какие тучи идут». Я послушно задрала голову и, понимающе хмыкнула, увидев, что прежде ясное небо затянуло облаками, которые медленно, но верно темнели. «Вряд ли хозяин захочет по непогоде отсюда выбираться», Добавил Дейв, дорога тут худая, карета и завязнуть может. Я торопливо спрятала в уголках рта ядовитую усмешку. Отлично! Как раз то, что мне и надо. Стало быть, уэна никто не хватится до завтрашнего утра. А потом я сделаю так, чтобы максимально продлить время его отсутствия. Первые крупные капли дождя ударили по крыше кареты, когда мы подъезжали к особняку Хейденов. Почти сразу дождь хлынул сплошной стеной. Где-то вдалеке глухо заворчал гром. И вот теперь я со всем удобством расположилась в гостиной. В камине плясало иллюзорное пламя, добавляя уюта треском поленьев и танцем огненных всполохов. В раскрытой ладони я баюкала бокал с горячим вином, куда щедро добавила специй. Точно Оуэн захотел остаться. В гостиную без стука заглянула Патрисия. Домоправительница даже не пыталась скрыть своего волнения. Она нервно комкала в руках край безупречно выглаженного, белоснежнейшего передника. «Это так на него не похоже?» — продолжила она, не дав мне вставить и слово. «Один в заброшенном доме. Что он там забыл?» «Может быть, как раз и хочет побыть наедине сам с собой?» предположила я, поразмыслить в тиши и спокойствии о жизни своей. «Да, но он же останется голодным!» — воскликнула Патрисия. «О, конечно, не останется!» — фыркнула я. «Патрисия, он приготовил мне сюрприз, романтический обед. Поверь, там осталось столько еды, что ему и на неделю хватит при желании». «На неделю?» — ужаснулась Патрисия. «Но что он так долго будет там делать?» Я уверена, что Оуэн вернется завтра. Поторопилась я ее успокоить. В крайнем случае, через пару дней. В конце концов, он не маленький мальчик, и у него есть специальный амулет. В любой момент он может связаться с Дэйвом и сказать, что ему надоело одиночество. Сказав это, я незаметно засунула руку в карман платья. Крепко сжала приятный округлый камешек, который предусмотрительно сняла с шеи Оуэна. Не думаю, что амулет связи ему потребуется в ближайшие дни, а у меня он будет в большей сохранности. Все равно как-то странно это. у угрюмо насупилась. Прежде Оуэн всегда предупреждал меня, если собирался заночевать вне дома. Да, сегодня утром он обмолвился, что вы поедете в дом твоих родителей, возможно, задержитесь там, но я не ожидала, что ты вернешься одна. Вот ведь недоверчивая особа привязалась ко мне с этим Оуэном. Я раздраженно забарабанила пальцами по подлокотнику кресла. Затем встала, прежде поставив бокал вина на столик перед собой. «Не волнуйся ты так», — проговорила я максимально мягко. Скользнула к ней и приобняла за плечи. Патрисия не ожидала от меня столь внезапного проявления нежности, попыталась отпрянуть, но я лишь усилила хватку, правда, при этом не переходя на грубость. Ты такая заботливая, проворковала я. Такая хорошая и милая, ты заменила Оуэну мать. О, ну что ты, растерянно пробормотала Патрисия, разрумянившись от похвалы. И обо мне ты заботилась все мое детство, продолжила я говорить. Тембр моего голоса изменился. Стал ниже, и в нем прорезались отчетливые вибрирующие нотки. Это мог бы уловить только маг, а у Патрисии не было ни малейших колдовских способностей. Поэтому я даже особо не трудилась над заклинанием. Все равно оно сработает так, как надо. Так и вышло. Почти сразу глаза Патрисии наполнились равнодушной мутью. Она мерно закивала головой, как будто подтверждая каждое мое слово. «С Оуэном все хорошо», — ровно и отчетливо проговорила я. «Он обязательно вернется домой. Если не завтра, то через неделю, быть может, две». На этом месте зрачки Патрисии слегка расширились, и она дернулась, словно пыталась скинуть с себя мои чары убеждения. «Ничего себе!» А она действительно сильно переживает за Оуэна. Вон какая бурная реакция. «Патрисия, расслабься», — опять заговорила я, немного усилив магическое воздействие. «Оуэну ничего не грозит. Он сам тебе все расскажет, когда вернется». «Он сам мне все расскажет, когда вернется», — без малейших эмоций повторила за мной Патрисия. Я напоследок довольно похлопала ее по плечам и отошла, оборвав нить заклинания. Секунда, другая, и Патрисия пришла в себя. Тряхнула головой, прогоняя остатки наваждения, и посмотрела на меня уже осмысленно. «И в самом деле, это что я так запаниковала?» — смущенно сказала она. Оуэн давным давным-давно уже взрослый мальчик и знает, что делает. Я ведь не могу его нянчить до самой старости». «Спасибо, Мина, что успокоила меня». «Без проблем. Снисходительно обронила я». Подхватила со стола бокал, поднесла к носу и полной грудью вдохнула пряный аромат специй. Жаль, что за время беседы с Патрисией вино остыло. Но менее вкусным оно от этого не стало. «Ладно, не буду тебе мешать». Патрисия принялась отступать в сторону двери, но на самом пороге остановилась и с привычной грозностью заявила. Но знаешь, Мина, мне кажется, ты позволяешь себе слишком много алкоголя. Приличные девушки из хороших семейств не должны столько пить. Жаль, что я не приличная девушка, промелькнула насмешливая мысль. Но вслух я, понятное дело, ничего не сказала. Я учту твое мнение. Прохладно оборонила я. Надеюсь на это. Патрисия неприязненно поджала губы. «И еще, Мина, моя дорогая, знай, что я буду присматривать за тобой все то время, пока Оуэн отсутствует. Я не позволю тебе позорить честь семейства Хейденов». «О, а вот теперь я точно узнаю повадки несравненной Патрисии, суровой и грозной домоправительницы, некогда не дававшей мне ни малейшего спуска даже за крохотные провинности». «О чем речь, Патрисия?» Я все-таки сумела выдавить из себя безмятежную улыбку, хотя хотелось рявкнуть во весь голос и напомнить ей, кто в доме хозяйка. Как-никак, но по закону я сейчас супруга Оуэна. Следовательно, имею полное право уволить ее, воспользовавшись отсутствием так называемого мужа. Но пока не будем накалять обстановку. Как я помню по собственному безрадостному прошлому, Патрисия — женщина склочная, Любит устраивать громогласные скандалы. Если вступить с ней в открытую конфронтацию сейчас, то все округе станет известно, что Оуэн куда-то подевался. А мне это ой как не с руки. Пусть лучше его продолжительное отсутствие останется подольше в секрете. А вот и уговоренный месяц промелькнет, пока кто-нибудь не заподозрит неладное. Я выиграю сделку, получу от Оуэна соглашение на развод и, поминай меня, как звали». «Ты настоящая хранительница этого дома», — воодушевленно заявила я. «И знай, я тоже с огромнейшим нетерпением ожидаю возвращения Оуэна, потому что очень и очень люблю его». Перед последней фразой я отвела правую руку за спину и сложила пальцы в дулю, так сказать, своего рода извинение перед богами за вынужденный обман. «Хотелось бы в это верить», — буркнула себе под нос Патрисия. Помедлила немного, пристально вглядываясь в меня. Видимо, выискивала хоть какие-то признаки того, что я нагло лгу ей прямо в лицо. Но я продолжала мило улыбаться, поскольку не видела за собой никакой вины. Спокойной ночи, Мина. Наконец, холодно пожелала мне Патрисия. И это... Не засиживайся тут особо. все таки не нравится мне то, что ты пьешь вино. Я учту, пообещала я. Патрессия напоследок громко фыркнула и вышла из комнаты, не устояв от искушения, хорошенько хлопнув дверью. Да так, что аж стекла тревожно зазвенели. Улыбка мгновенно сползла с моих губ. Ох, нелёгкая все таки эта работёнка — лицемерить и играть роль милой наивной девицы. Особенно, когда так и тянет рявкнуть во все горло и замысловато выругаться. «Но нет, Мина. Ты сильная. Ты справишься» помни, что каждый прожитый в этом доме день, каждый час и каждая секунда приближает тебя к выполнению самой заветной мечты. Совсем скоро я навсегда вычеркну Оуэна Хейдена из своей жизни и верну себе девичью фамилию. Одним глотком я допила вино. С сомнением посмотрела на открытую бутылку вина, стоявшую на столике рядом. Вообще-то пить я больше не хотела. Собиралась ограничиться одним лишь бокалом. Слишком свежа была в памяти сцена утреннего похмелья. Но слова Патрессии пробудили во мне дух противоречия. Назло ей захотелось осушить бутылку до дна в одиночку. И пусть после этого мне опять будет плохо, зато я докажу слишком наглой домоправительнице, что отныне не подчиняюсь ее распоряжениям и указаниям. «Ладно, всю бутылку я выпивать не буду. Все-таки Оуэна рядом нет», А стало быть, никто завтра утром не облегчит мне головную боль и не уймет тошноту. Но второй бокал точно лишним не будет. И я потянулась налить себе еще. В тот момент, когда я взяла бутылку в руки, дверь в гостиную опять распахнулась. «Патрисия, это уже все грани приличия переходят!» Буркнула я, следя за тем, как кроваво-красная жидкость неторопливо наполняет бокал. «Вообще-то стучаться надо». «Да что ты говоришь?» — прозвучала ядовитая от порога. «О приличиях, стало быть, вспомнила». От звука этого голоса меня мгновенно кинуло в ледяную крупную дрожь. Рука предательски дернулась, и вино пролилось мимо бокала. Выплеснулась на светлый ковер. На мне было плевать. Я осторожно поставила бутылку. Очень медленно обернулась, молясь сразу всем богам о спасении. Хоть бы мне послышалось, хоть бы я стала жертвой наваждения. Не может быть, что это Оуэн. Но небеса остались глухи к моим отчаянным просьбам, потому что около дверей стоял именно Оуэн. И в каком он был виде. Вода текла с Оуэна ручьем. Одежда хоть выжимай. На сапогах огромные комья влажной грязи. И только глаза сверкали остро и безжалостно. Ой, ой-ой-ой, сдаются у меня огромные проблемы. Добрый вечер, все-таки нашла я в себе отвагу вежливо поприветствовать блондина. Его взгляд стал еще пронзительнее, еще холоднее. Не говоря ни слова, он сделал несколько шагов вперед как будто не замечая, что после него остаются отвратительные следы на ковре. Пожалуй, пролитое вино на фоне этого ужаса кажется не такой большой проблемой. «Кстати, о вине. Налить тебе выпить», — робко предложила я, сились хоть как разрядить обстановку. Оуэн глухо хмыкнул. Подошёл ближе. И одновременно с этим я отбежала подальше, стараясь держаться так, чтобы между нами оставался какой-нибудь предмет мебели, кресло или стол с напитками, например. Оуэн занес руку над стройным рядом бутылок. После секундного раздумья выхватил квадратной формы графин, в котором, судя по темно-ореховому цвету напитка, хранилось что-то крепкое. Небрежно плеснул себе в бокал. Выпил залпом, даже не поморщившись, и тут же налил еще. «Может быть, попросить Патрисию принести каких-нибудь закусок? Еще испуганнее предложил я. Ты, наверное, проголодался?» Оуэн осушил и второй бокал, проигнорировав мой вопрос. И сразу же наполнил его вновь. «Не нравится мне это. Как бы он ни напился на моих глазах. На голодный желудок, крепкий алкоголь, да еще и устал, наверное. все таки от особняка Хейденов до дома моих родителей несколько миль». И он совершенно точно преодолел их пешком, если судить по вымокшей одежде. Словно подслушав мои мысли, Оуэн третий подряд бокал не стал пить. Вместо этого он поставил его на стол. Затем тряхнул головой, рассыпав мельчайшие брызги с волос. И, недолго думая, скинул сначала камзол, а потом и рубашку прямо на пол. От неожиданности я замерла, уставившись ошарашенным взглядом на его голый торс. «Наверное, тебе надо принести сухую одежду. Наконец, спустя несколько секунд очнулась я. И полотенце я сейчас». И попятилась в сторону двери, сдерживая себя от отчаянного желания развернуться и ринуться прочь бегом. Да, Оуэн пока не проронил ни слова». Ну, если не считать самой первой фразы. Но это как раз пугало больше всего. Наверняка он в ярости. Я чувствовала, как бурлят в нем злость и гнев. И просто чудо, что пока он не обрушил всю мощь своего негодования на меня. Думаю, мне будет лучше убраться подальше, по добру, по здорову. Иначе этот вечер вполне может стать последним в моей жизни. Прибьет ведь. Как пить дать прибьет. И без проблем сделает так, что никто не узнает, где могилка моя но стоило мне только потянуться к дверной ручке, как та вдруг ярчайше засияла белым огнем, как будто раскалённая нельзя. «Даже не думай». Короткая фраза камнем упала в сгустившуюся атмосферу гостиной. «Вот демоны». Я обернулась к Оуэну и попыталась улыбнуться. Правда, от волнения получилось плохо. Уголки рта нервно подрагивали, в итоге вышел какой-то кривой оскал. Оуэн опять стряхнул головой. Иско ознул по мне тяжелым взглядом, после чего подошел к камину и простер к нему руки, селись согреться. Одновременно с этим пламя в камине взметнулось выше и вспыхнуло ярче. Пусть и иллюзорное, но оно начало давать вполне настоящее тепло. Даже со своего места я почувствовала ту волну жара, которая прошлась по комнате. Пауза все длилась и длилась. Я нерешительно переминалась с ноги на ногу, не осмеливаясь первой прервать ее. А Оуэн продолжал отогреваться около заклинания огня. Эх, сбежать бы! Но как? К дверной ручке совершенно точно не стоит прикасаться. Или шарахнет до потери сознания, или про худший исход даже думать не хочется. Выбраться в окно? Идея была заманчивой даже очень. «Гостиная на первом этаже, поэтому спрыгнуть из окна я могу без особых проблем. Но сначала надо добраться до этого самого окна, а на пути стоит Оуэн, и вряд ли он будет спокойно наблюдать за тем, как я это делаю». «Ну ладно. Если выхода нет, то буду играть роль наивной дурочки до конца». «Милый, ты так промок», — проворковала я. Правда, мой голос предательски дрожал, и то и дело срывался. Может быть, э... продолжить я не успела. Вместо этого взвизгнула от ужаса, когда Оуэн одной стремительной тенью преодолел разделяющее нас расстояние. И как он это сделал? Только что стоял около камина, и вдруг я почти уткнулась носом в его обнаженную грудь. Однако на этом он не ограничился». Силой крутанул меня за талию, швырнул к стене, и я взвизгнула вновь, почти почувствовав боль в затылке, как бы сотрясение мозга не получить в итоге. Но в последний момент Оуэн успел подложить ладонь под мою голову, смягчив удар. Вторую руку упер рядом с моим лицом, грозно навис надо мной. «Отпусти меня», — прошептала я круглыми от ужаса глазами, уставившись в его глаза «Где бушевала метель ярости?» «Что? Уже не так весело?» Очень тихо спросил Оуэн. «Наверное, ты от всей души хохотала, когда поймала меня в ловушку?» «И я не хохотала», — возразила я. «Честное слово». «И когда ты планировала освободить меня от черстазиса? Оуэн проигнорировал мою жалкую попытку оправдаться. «Через неделю...» Через месяц? Через год? Или вообще хотела оставить меня на веки вечной в той проклятой халупе? Не называй так дом моих родителей. Оуэн медленно приподнял бровь, и я поняла, что сейчас точно не время, чтобы показывать характер. «Я бы обязательно освободила тебя завтра». Гораздо тише и с отчетливыми виноватыми интонациями забормотала я. «Завтра?» Пальцы Оуэна которые все так же лежали между моим затылком и стеной, опасно потеплели. Он наклонился ко мне, словно пытался загипнотизировать острейшим взором. «Пожалуй, мне пора идти», — сделала я смехотворную попытку прекратить неприятные разбирательства. Уперлась обеими ладонями в грудь Оуэна, селись оттолкнуть его. Пустой, он даже не пошевелился. А я вдруг смутилась. Мои руки лежали на его голой груди — Подушечками пальцев я чувствовала биение его сердца, и внезапно захотелось... Много что мне захотелось. Я неожиданно представила, как мои руки скользят по его торсу вниз, как поднимаются к плечам, обвивают их крепко-крепко. И Оуэн наконец-то целует меня по-настоящему. Светлые глаза Оуэна внезапно потемнели. То ли от новой волны гнева, а, возможно... И я была абсолютно уверена в том, что он в этот момент тоже ощутил приступ желания. Об этом недвусмысленно свидетельствовала жгучая метель в его глазах, взметнувшаяся без предупреждения. «Это было подло, Мина!» — хрипло проговорил он мне прямо в губы. «Очень подло. Ты даже представить себе не можешь, чего мне стоило освободиться от заклинания стазиса». «Чего же?» Я торопливо прикусила язык, осознав, что ляпнула лишнего. Глаза Оуэна словно заиндевели изнутри. Он перестал упираться рукой в стену, но остался недопустимо близко ко мне. В следующее мгновение тыльной стороной ладони он бережно очертил обрис моего лица. Подушечкой большого пальца тронул мои губы, отчего они немедленно налились жаром в предвкушении поцелуя. Туше, Мина». Оуэн говорил так тихо, что мне приходилось напрягать весь свой слух. Ты действительно завлекла меня в ловушку. И в ловушку опасную. Как понимаю, ты планировала оставлять меня в стазисе весь уговоренный по нашему соглашению месяц. Не так ли? Я бы могла возразить. Нет, не так, да как ты смел так подумать. Но не стало подливать масло в огонь. И без того понятно, что дела мои обстоят наихудшим образом. Поэтому смирение, наивность и немного кокетства. Я уже сказала, что намеревалась освободить тебя завтра. Тихо возразила я. Да, сказала при этом неправду, но ему об этом знать абсолютно не обязательно. Маленькая обманщица. Оуэн недоверчиво покачал головой. И упрямое да нельзя, даже пойманная на горячем, до последнего стоишь на своем вся в тебя». Глупо знаю. Я была не в том положении, чтобы огрызаться. Но внезапно вспомнились старые обиды. И вообще-то, я тоже могу много чего предъявить Оуэну. Или забыл, как по твоей милости я всю ночь провела в пыльной коморке на чердаке. Ядовито поинтересовалась я. «Без воды и еды. Ты хотя бы в стазисе ни голода, ни жажды, ни страха не испытывал». «Мина, только не говори, что ты решила на меня все свои детские обиды выплеснуть!» С искренним возмущением воскликнул Оуэн. «Это было двадцать лет назад». «И что?» — фыркнула я. «Это как-то меняет то обстоятельство, что ты себя повел тогда намного хуже, чем я сегодня?» Я тогда был подростком, сделал слабую попытку оправдаться Оуэн. Нервным, противным, безусловно, очень гадким, и... Вдруг запнулся. Его глаза подернулись пеленой воспоминаний. Взгляд стал отрешенным, направленным в прошлое. «И я тогда дико ревновал отца к тебе». Наконец продолжил он, как будто силой выталкивая каждое слово из пересохшего горла. «Он словно забыл обо мне. Все свое свободное время проводил только с тобой. Читал на ночь сказки, дарил сладости». «Быть может, по той простой причине, что таким образом он хоть как-то пытался смягчить горечь моей утраты? Я ведь стала полной сиротой!» «Согласись, ты тоже давала мне жару!» Словно не услышал моей фразы Оуэн. «Сколько раз ты тайком пробиралась в мою комнату и устраивала там полный разгром! Сколько моих книг ты порвала!» «А ведь я тогда учился!» и мне сильно попадало, когда на занятия я приносил разрисованные карандашами тетради. «Ой, а ведь Оуэн прав. Пакости я ему устраивала с избытком. Собственно, и в коморку-то он меня отвёл, потому что я мешала ему готовиться к какому-то важному экзамену. А самое обидное было то, что отец и Патрисия всегда вставали на твою сторону», — завершил Оуэн. «Патрисия?» — я недоверчиво покачала головой. «Да, именно так». Оуэн слабо улыбнулся. «Однажды ты разукрасила весь мой важный проект по учебе прямо перед сдачей. Нарисовала на его страницах какие-то цветочки, бабочки. Я пылал от гнева, ворвался к отцу в кабинет и потребовал, чтобы тебя отправили куда-нибудь подальше. Мало ли в Герстене заведение для осиротевших детей». Я вздрогнула от таких слов и мрачно насупилась. «Ого!» Не думала, что Оуэн такой жестокий тип? Я говорю не про приюты, конечно. Тут же добавил Оуэн с виноватой интонацией. Но есть же дорогие пансионы, и отец вполне мог позволить себе такие траты. Но он в ответ влепил мне столь хлёсткую и сильную затрещину, что я на несколько шагов отлетел. И сказал, что никогда в жизни не пойдет на такое. Совесть не позволит, слишком обязан он был твоей семье» а Патрессия по потом несколько месяцев мне этот разговор припоминала. Только мы наедине оставались, так заводила песню про бедную сиротинку, которую надо оберегать и защищать, а я, мол, негодяй такой, так тебя третирую. Как думаешь, каким образом после всех этих постоянных душесчипательных бесед я должен был к тебе относиться? С учетом, что и сам был еще ребенком по сути. А дети бывают очень жестокими и злыми по отношению к тем, из-за которых их обычный порядок жизни — настолько кардинально изменяется. Все это Оуэн выпалил на одном дыхании, замолчал, сились отдышаться, а затем резко убрал руку от стены и сделал шаг назад, высвободив меня тем самым из своеобразного плена. Отошел к столику с напитками, потянулся было к оставленному полному бокалу, но в последний момент передумал и повернулся к окну, о чем-то глубоко задумавшись. Ливень к этому моменту почти утих, Слабый монотонный дождик шуршал по листьям деревьев, расчерчивал окна в мелкие бисерные дорожки. В гостиной было тихо, и эта тишина с каждой секундой давила на уши все сильнее и сильнее. Хотелось выкрикнуть в полный голос хоть что-то, лишь бы прервать эту затянувшуюся паузу. А еще меня так и тянуло скользнуть к Оуэну, обнять его со спины и попросить искреннего прощения за все свои детские проделки. Я никогда не задумывалась об этом до сегодняшнего дня. Но да, наверное, Оуэн прав. Ребенком я была шаловливым, это если мягко сказать, а еще очень влюбленным в него. И по этой простой причине делала все мыслимое и немыслимое, лишь бы привлечь его внимание. Слушай, наконец первой не выдержала я. Продолжить фразу я не успела. Оуэн, все так же не глядя на меня. Вдруг вздел указательный палец и настороженно к чему-то прислушался. «Не понял». Через пару секунд удивленно протянул он. «Это еще что за гость пожаловал?» «Гость? О чем это он?» «Ах да, видимо, почувствовал ауру того человека, который только что пересек границы имения рода Хейденов. Помнится, именно по этой причине мне не удалось застать Оуэна врасплох вчера». Оуэн тем временем скользнул к камину поднял свою рубашку и торопливо надел ее. Прищелкнул пальцами, и по ткани пробежали искорки бытового заклинания, которое в один миг высушило и очистило тонкую ткань. Такая же участь постигла и камзол. Затем со слегка озадаченным видом обернулся к двери. И вовремя почти сразу раздался стук. «Войди, Патрик», — разрешил Оуэн. «Господин? Госпожа?» Старик дворецкий замер на пороге со своей обычной вышкаленной осанкой и доброжелательной улыбкой на устах. «Вас просит принять Густав Шеер. От этого имени мое сердце трусливо рухнуло в пятки. «О, нет, только не это. Все-таки приехал за мной. Я же просила его не вмешиваться в мои семейные проблемы». Патрик сделал паузу и посмотрел на меня. «Густав Шейер?» — хморо переспросил Оуэн. «Это еще что за тип? Впервые о таком слышу». «Господин Густав Шейер уверяет, что является мужем госпожи Вильгельмины», — все тем же ровным тоном пояснил Патрик. «Оуэн очень медленно повернул голову и посмотрел на меня в упор. Его светлые глаза полыхнули зловещим огнем затаенной ярости». «Вот, значит, как!» — промурлыкал он, не сводя с меня гневно заблестевших глаз. «Я все могу объяснить!» — робко проблеяла я. «Конечно, можешь. Я даже не сомневаюсь!» — прошипел Оуэн, после чего повелительно бросил дворецкому. «Ну что же, Патрик, веди сюда дорогого гостя. Да поскорее!» Когда еще выдастся такой занимательный случай, как знакомство с мужем собственной жены?»